Мы и они. В шестом классе я получил письмо от американца. Я его знать не знал. Станция Борзя за Байкальской железной дороги. Какие американцы? Рядом аэродром стратегических бомбардировщиков. Вот и все интернациональные связи. Хижина дяди Тома. Дети горчичного рая. Это было все равно, что получить письмо от Тома Сойера. Америка была не другая страна. Америка было другое измерение. Виртуальный мир. Политическая мифология. Земля была плоской, и Колумб ничего не открывал. Меня позвали после уроков в учительскую. Там сидели директор, завуч, наша классная, председатель Совета пионерской дружины, секретарь комитета комсомола школы, еще кто-то и учитель английского. И этот учитель, англичанин наш, 30-летний развязный мужчина с резным профилем карточного шулера, «Спросил, как я посмотрю на то, чтобы переписываться с американским мальчиком». Я вытаращил глаза. Обстановка за столом потеплела. «К нам в школу пришло письмо», — сказал англичанин. «И решили передать его тебе», — сказал секретарь комитета комсомола. «С английским у тебя успеваемость неплохая», — сказал директор, и мне подвинули конверт. Конверт был узкий, длинный и весь белый. Вместо марки на нем был наклеен маленький советский флажок, красный с золотым серпом и молотом, и звездой. А адрес был написан такой — Ник, Москва, УССР. Это было письмо американского Ваньки Жукова на советскую деревню. «Но я не Ник», — с сожалением и облегчением сказал я. «Это не важно, сказал незнакомый кто-то между директором и завучем. Американский мальчик из семьи трудящихся хочет дружить со своим ровесником из Советского Союза. У меня были другие представления о дружбе. Если можно польщенно кряхтеть, то из меня исходили те самые звуки, все слова на «п» — подсудимый подопытный пациент. Беседа приняла общий характер и доброжелательную тональность. Она сводилась к тому, что я должен прочитать письмо, написать ответ и с надписанным конвертом сдать учителю английского, а отправят на почте они сами. Я принес письмо домой и стал читать. Почерк был разборчивый, хотя наклон не в нашу сторону. Некоторые слова знакомые, но само письмо не читалось. Этот американский мальчик изъяснялся совершенно не так, как Лина энд Эйда из Пайония Кэмпа. Шифровка не имела ничего общего с Питом, который Мэп. Пришла с работы мать и развеселилась. Пришел со службы отец и озаботился. Их до войны учили в школе немецкому. Еще их учили, что любой контакт с иностранцем кончается статьей за шпионаж. Командированному в Читу сослуживцу заказали мюллеровский словарь. И я узнал, что десятилетний Ник Гарднер живет близ городка ЭГС в штате Колорадо. Его папа — фермер и недавно купил второй трактор. Ник тоже хочет стать фермером. Еще он хочет приехать в Советский Союз и увидеть Москву а меня он приглашает приехать в США и пожить у них в доме. На втором этаже есть комната для гостей. Я не уверен только насчет названия города, но если на карте СССР были «ребра» и «лобковая балка», то почему бы и нет? Имущество фермера не вписывалось в советское мировоззрение. Оно нас не то чтобы унижало, но приводило в истерическое веселье. Фермер должен быть худой, небритый, в рваном комбинезоне на одной лямке. «Хибара, заложена банку, дети просят есть». «Второй трактор, русские танки, министр падает из окна». На фотографии сиял лобастый вихрастый крепышок в ковбойке. И стал я писать по-английски. «Папа купил машину, он офицер. Летом мы были в отпуске в Ленинграде. Я люблю читать Джека Лондона. Хочу стать скульптором». Англичанин вернул мне письмо с исправлениями. Он велел заменить фотокарточку, желательно в школьной форме и пионерском галстуке. Форму почти никто не носил по бедности и необязательности. Моя давно стала мала. Приказ был — фотографироваться по грудь — ничего. Через полгода пришел ответ. На конверте опять стоял московский штемпель. Отец одолжил мою переписку и через неделю велел закругляться с эпистолярным жанром. Политотдел дивизии и районный КГБ имели разные задачи и взгляды на выстраивание отношений с предполагаемым противником. «Ау, колорадский фермер Ник Гарднер, купил ли ты третий трактор? Отвоевал ли во Вьетнаме? Как растет генетически модифицированная конопля?» Я хранил то письмо. Оно попадалось мне на глаза при переездах. Я взрослел, и ситуация взрослела вместе со мной. Только что избрали Кеннеди. Взгляд Америки на восток потеплел. Русские запустили человека в космос. Миролюбивый юный американец откликнулся на призыв к всеобщей дружбе. Фермер. В округе никого умнее сурков. КГБ решал задачи. Мелкие тоже. Контакт? Хорошо. Последим. Может пригодиться. Приехать встретиться — не так сразу. Найти ему адресат там, куда замучиться ехать. Владивосток — близко к Сан-Франциско. Если ткнуть в глухую середку карты, будет Забайкалье. В Чите тоже ткнули поглубже. Попали в Борзю. Это почти неприятный америкосам Китай. Ход мыслей районного КГБ прост как гипотенуза. Должен быть отец-коммунист. Достаток в семье. Мальчик хорошо учится, активный пионер. И пятерка по-английскому. Офицеры жили богаче остальных, а я был председатель совета отряда. Первый и последний раз в жизни анкета была истолкована в мою пользу. Вот так американец получил вместо мальчика Коли из Москвы мальчика Мишу из Борзи. «Бери, что дают». Мирные советские люди жили в кольце врагов. Враги были коварны и многочисленны. Они мечтали поработить нас и захватить наше добро. Американские империалисты, немецкие реваншисты, японские милитаристы, британские капиталисты, так в 60-е к ним добавились китайские гегемонисты, португальские колонизаторы, норвежские натовцы, итальянские мафиози и голландские развратники, швейцарские укрыватели краденого, израильские агрессоры и южноафриканские расисты. Все вооружены до зубов и ненавидят власть трудящихся. После лекции по международному положению пенсионеры пили Валерьянку. Врезалась в память навек трагико-романтическая живопись на цветной вкладке огонька, трущобы в ущельях Манхэттена и два худеньких белых паренька, озираясь, пишут белой краской на мрачной обшарпанной стене. «Пис!» И рисуют белую голубку, а к ним уже бежит возде в дубинку звероподобный полисмен. «Карать!» Поджигатели войны, что с них взять? За призыв к миру там бьют и сажают в тюрьму. Сознание с годами умнело, но подсознание оставалось травмированным. Если не выпускать никого за границу и вести цензуру на переводы книг и перлюстрацию писем, любая жизнь может показаться прекрасной от трудностей частными. Лишь бы не было войны. Наши продукты были самыми экологически чистыми и вкусными, а их — синтетическими и безвкусными. Нам были открыты все пути, а у них карьеру делали только дети богатых семей. Наша медицина и образование были бесплатны, а у них болезнь разоряла простого человека, а университет был не по карману. Наши бесплатные санатории предоставляли отдых на уровне их миллионерских побережий. Система давала сбои. Газета помещала фоторепортаж об американских безработных. Очередь выглядела нереально хорошо одетой. У нас таких вещей купить было негде». У городских читателей это рождало излишнюю мысль, что безработным быть, конечно, очень плохо, но уж работая, они жили, будьте нати. Реакцию деревенских читателей следует охарактеризовать как лишенную мыслей тоскливую злобу. Биография великого русского певца Шаляпина повествовала, как перед смертью он хотел на родину, в Россию, в Москву. Естественный вопрос, какого же хрена этот голосистый брат трех чеховских сестер не мог на свои гонорары купить билет, и приехать в Москву естественного разрешения не получал. Мало ли, типа, кто чего хотел. Хочется, перехочется, перетерпится. Умирающий талант нежен и капризен, как беременный, но патриот. Журналистка нашла Войнич, Этель Лилиан, автора одного из главных советских бестселлеров «Овод», пламенная карбонарии против австрийских реакционеров. 19 век. Подруга российских народовольцев «Жива». Жива, столетняя блоха была обнаружена в Нью-Йорке, в небоскребе, полностью забывшая русский и немало не интересующаяся светлой жизнью в СССР. Момент выплаты ей безумных гонораров за астрономические тиражи сотень переизданий в Союзе этот момент даже не встал. Мы не платили Хемингуэю, не платили Фолкнеру, не платили Ремарку, потомкам любимого Сент-Экзюпери, мы подавно платили шиш с маслом. Мы не находились в конвенционном поле. Зачем платить, если можно и так? А они, жирные твари, нашим писателям платили. Но мы им, то есть своим писателям буржуйские деньги, все равно не платили. Гонорары перечислялись через Внешторгбанк и забирались в АПОМ. Была такая организация по отъему авторских прав. А мимо Внешторгбанка шла статья за валютные операции. Валютчиков по этой статье иногда шлепали. Люди искусства регулярно попадали в просак. Это промежуток между вагинальным и анальным отверстиями, подсказывает циничный консультант из памяти. Идет указ отпраздновать юбилей Пушкина, показав его всемирное значение. Включается механизм подготовки юбилея по всем статьям. Самой вопиющей для народа оказывается та интересная статья, что почти все потомки Пушкина живут на Западе, причем, опять же, не говорят по-русски. А? Хм, почему там? При советской власти их бы никто не выпустил. При царизме им и так неплохо было дворянство, имение, средства, положение. Напрашивалось неприятное, смылись в гражданскую войну-с. А вот и внучка Льва Толстого, а вот и правнук, все там за шеломянем еси. Идеологическая борьба доходила до того, что американский роман «Живи с молнией» перевели «Жизнь во мгле». Шедевром и бестселлером была книга правдиста Юрия Жукова «На фронтах идеологической войны». Разделы именовались «Литературный фронт», «Театральный фронт», «Музыкальный фронт». Все ихнее было деградирующим, реакционным и антигуманным, шарлатанством по форме и диверсией по содержанию. Бетлам, Вебером и Раушенбергом мужественно противостояли коммунист-реалисты, близкие народу и заветам классики. «Они были в загоне, в бедности, их никуда не пускали. Я храню этот образец злокачественного маразма для памяти». А вот и образец мироотношения, стишок против стиляк из журнала «Крокодил». «Иностранцы, иностранки, нет, от пяток до бровей, это местные поганки, доморощенный бродвей». На карикатуре рядом кривлялись пестрые уроды. Образ иностранца в советских СМИ — тема отдельных диссертаций по политтехнологии. Иностранец — крикливый, дорого одетый циник, лишенный патриотизма и руководствующийся наживой. Так выглядели иностранцы в советских фильмах. Страна происхождения не важна. Таковы все белые. Азиаты — коварны, льстивы, жестоки. Африканцы и вообще негры простодушны и сравнительно человечны. Нищие всех стран и рас — это хорошие люди, добрые и честные, зато и страдают. Идеал человека — нищий негр-коммунист. Иностранцы — никудышные солдаты, трусоватые и развращенные комфортом, умирать за родину не хотят. Не нам чита. Вот только немцы получше и японские фанатики. В Корее мы американцам вломили, и на Кубе у них оказалась кишка танка. и во Вьетнаме бьем. В рационе солдата саморазогревающиеся консервы, кетчуп и туалетная бумага. Пародия, а не солдат. Любой иностранец, возможный шпион и всегда идеологический враг. Только проверенные и специально назначенные товарищи могут общаться с ними. Познакомившись на филфаке со стажером-славистом из США Бобом Уэлсом, до писателя не хватило второй «Л». Я привел его выпить в нашу коммуналку, дедовские две комнаты пустовали. Выпив до идиотизма, блюдя честь своей страны каждой, выкинули бутылки прямо в окно на садовую и легли спать. Узнав, что мой гость был американцем, соседи в ужасе позвонили на Литейный, сообщили, предупредили, осудили, отмежевались. Годы спустя они передавали мне ответ «Спасибо, не волнуйтесь, нам все известно». Это знакомство воспринималось ими, обычными людьми без контактов с иностранцами, как поступок безумный, опасный, в сущности, негласно преступный. Мы, процеженные филологи, из которых половина переводчики были немногим храбрее, когда позднее для одного рассказа мне понадобилось узнать черный курс финской марки в Ленинграде, однокашники-переводчики по телефону давали понять, что нельзя спрашивать такие вещи, впервые слышат подобное, а зачем оно мне? Они могут узнать банковский курс. Иностранец был источником опасности, фактором повышенного риска. Это вполне отражалось в официальном представлении о культурах. Представление вбивалось с первого класса. Русская культура равновесна зарубежным совокупно. Одно наше, другое все не наше. Музыка русская и западная, живопись русская и западная, литература и подавно. Их литература была более такой блестящей, возможно, изящной, но наша, более глубокой, духовной и гуманной. Национальность Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды, Робин Гуда и Д'Артаньяна тщательно обходилась стороной. Русские герои были русскими, а русский национальности не имел. Послевоенная кампания по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом окончательно не прошла никогда. Норд так и остался севером, и папиросы, и кафе. Отрицательных героев в книгах звали Эдуардами и Элеонорами. Советский Союз был родиной африканского слона. Много лет спустя я задумался, почему Ломоносов боролся с немецким засильем в Российской Академии Наук. Потому что кроме немцев там никого не было. И сам Ломоносов в Германии выучился, и вся Академия была организована Петром I методом импорта немцев. Своей науки до него в России вообще не существовало. И любимым анекдотом был о заседании по проблеме приоритета в науке на Международном симпозиуме. «Выступает англичанин, об изобретении паровоза Стефенсоном». Представитель Советского Союза заявляет протест. «Как известно, паровоз изобрели русские изобретатели, братья Черепановы». «Выступает итальянец, об изобретении радио Маркони». Русский заявляет. «Как известно, радио изобрел русский инженер Попов». «Выступает американец, изобретение самолета братьями Райт. Русский заявляет протест. Первый самолет построил русский офицер Можайский». Выступает немец, изобретатель печатного станка Иоганн Гутенберг. Русский протестует. Книга не ввел русский первопечатник Иван Федоров. Выступает австриец. Надеюсь, представитель СССР не будет возражать, что рентгеновские лучи открыл все же австриец Рентген. Француз язвительно вставляет. Согласен ли месье, что это французы изобрели французскую любовь? «Отнюдь!» — встает русский представитель. Еще в русской рукописи XVI века зафиксированы слова Ивана Грозного. «Хуй вам в рот, бояре! Я вас насквозь вижу!» Брак с иностранцем граничил с изменой родине. Бюрократические препятствия чинились годами. «За шейный платок я попал когда-то в милицию в Анапе. Не наш человек!» Иван Дурак остался героем советских интернациональных анекдотов. Американец, немец, француз были умнее, тщательнее и проигрывали. Русский был простоват, хитроват, разгильдяист, обязательно циничен и всех побеждал.